Глава 24 Увидев красивую женщину рядом с Кириллом, Лика расстроилась. Она и сама не ожидала от своего тела такой реакции. Отношение хозяина к ней давало надежду на развитие взаимных чувств, только пока она еще не поняла, что он к ней испытывал. Это была жалость к несчастной простолюдинке, попавшей под колеса его машины, или симпатия к ней как к женщине. А может, он всего лишь ценил ее как работника? Эти вопросы не выходили у нее из головы. Пока она наблюдала за детьми, приводила их в порядок перед ужином, она заметила, что Настя вялая. Девочка не хотела умываться и переодеваться, и все время капризничала. Но, занятая своими мыслями, Лика не придала этому значения и строго приказала детям идти к столу. Наглое поведение гостя не обидело Лику, а разозлило. Она почувствовала вдруг, что должна защитить Кирилла и детей от нападения вот таких светских львиц, появлявшихся рядом якобы с благими намерениями. Когда эта красотка вылила на нее стакан воды, в ее душе будто взорвалась граната. Лика едва сдержала себя, чтобы не двинуть гостей по ухмыляющейся физиономии. Но она вытерпела издевательство только ради детей. Она переоделась и, возвращаясь на веранду, думала, что ей дальше делать. Нет, кажется... «Все же я ему нравлюсь, как женщина», — размышляла она. Сразу стал ревновать, как увидел меня с Сашкой. Дети потерялись, а он ругать не стал. Вот и сейчас старается защитить от подруги своей жены. Первое, что она увидела, показавшись в дверном проеме, это симпатичное, но такое мерзкое лицо Наталии, а второе услышала ее слова, тихо обращенные к ней, пока Кирилл разговаривал с детьми. «Какая миленькая футболочка!» «На какой свалке ты ее нашла?» Лика посмотрела на себя. «Ничего особенного. Обычная белая футболка из спортмастера. Даже без рисунка». «Простите», — специально громко ответила Лика, в душе которой клокотал гнев. «Но вам бы тоже не мешало одеваться на этой свалке. а Ваша блузка выглядит так, будто вы ее из старого бабушкина сундука вытащили». «Ах ты!» — зашипела Наталья. «Много ты понимаешь». «Модные винтажные вещи от обнусков отличить не можешь!» Она даже приподнялась от злости, но увидев, что Кирилл оглянулся на шум, мило улыбнулась. Но ее улыбка больше походила на лисий оскал, поэтому Лика вздрогнула. Она прошла на свое место. «Настя, ты почему солнышко так плохо поело?» спросила она малышку, увидев, что тарелка с пюре и воздушной куриной котлетой почти не тронута. «Я больше не хочу!» Захнукал девочку. «У меня животик болит». «И у меня тоже», — в унисон с сестрой законючил Егор. «Кирилл Андреевич, кажется, мы зря малышей пирожными в кафе угощали». Лика у покачала головой и обняла двойняшек. «Кирилл, я не поняла», — вытрачила глаза гостья. «Ты ходил с детьми и нянькой в кафе?» «А что тут странного? Ты считаешь, что я не могу провести время со своими детьми?» Кирилл покосился на нее, но Лика увидела, что ему почему-то неловко. Он не смотрел в глаза Натальи, а его руки резали кусок мяса, будто мечтали из него сделать фарш. «Но ты никогда!» «Что я никогда не делал?» Хозяин положил нож, взвякнул им о край тарелки. Лика испуганно посмотрела на него, чувствуя, что приближается буря. «Вы с Вероникой?» «Мария Владимировна, увидите детей в игровую комнату», — попросил Кирилл, перебив красавицу. «Пусть Лика поужинает». Потом он повернулся к Наталье посмотрел ей прямо в глаза. «Продолжай». «Нет, ничего». Смешалась модель и стала ковырять вилкой в салатнице, вытаскивая из нее веточки руколы. Остаток ужина ели в полной тишине, только приборы стучали о тарелке. Наталья несколько раз поворачивалась к Кириллу, открывала рот, желая что-то сказать, Но он старательно делал вид, что не замечает ее порыва. Как только принесли чай, Кирилл повернулся к гости и спросил. — Вы закончили ужинать? — Ирюша, к чему этот официоз? — Мы же давние друзья. Наталья подхватила его под руку и положила голову на плечо. Лика сразу напряглась, едва подавив желание запустить вилкой в эту мерзкую тварь. Но увидев, как передернулся Кирилл, как двумя пальцами взял... Руку красотки небрежно отбросил в сторону, поняла, что он еще не успокоился и сам на взводе. Кирилл встал, всем видом показывая, что встреча старых друзей закончилась, и направился в гостиную. Наталья помрачнела и с лицом, похожим на грозовую тучу, застучала каблучками следом. Проходя мимо Лики, еще сидевшая за столом, она притормозила. — Слушай, ты, шавка подзаборная! «Если ты рассчитываешь отхватить лакомый кусочек в виде Кирилла и его состояния, то не надейся. Не позволю». лика вспыхнула. Она почувствовала, как по щекам разливается краска. Ее губы задрожали. Куча мыслей принеслась в голове. Дерзкий ответ вертелся на языке. «Нет». Она совершенно не боялась эту противную особу, потому что знала, Кирилл на ее стороне. Однако и опускаться до примитивных разборок не собиралась. Пусть она не из благородных кровей, но чувство меры имеет. Они стояли рядом и сверлили друг друга взглядами. Со стороны, скорее всего, смотрелось нелепо. Маленькая лика и длинная, как жертвь модель Наталья. Неизвестно, чем бы закончилось это противостояние характеров, если бы не домработница. Она появилась и тихо сзади, с подносом наперевес. «Девочки, брейк!» «Вы что сейчас делаете?» — Решили мужика поделить? — Так вы ни одна ему не нужны. Он жену забыть еще не может. — Лика, ты же знаешь, что он из спальни сделал мавзолей. — Что? — О чем вы говорите? — резко развернулась к мари Владимировне Наталье. — Какой мавзолей? Не спрашивая разрешения, она побежала в гостиную, оттуда понеслась на второй этаж. Лика еохнуть не успела, как настырная красавица уже открывала дверь в комнату Вероники Сергеевны. — Что она делает? Рванула девушка за ней на домработница и схватила за локоть. — Ты куда собралась? Пусть с ней Кирилл разбирается. Не лезь — это их дела. — Ты просто работник в этом доме, не ангел-хранитель. И даже если к тебе хозяин относится хорошо, это не значит, что он тебя любит. Он вежливый и воспитанный человек. Сама видела, что он едва терпит присутствие этой мадам, но все равно не выгнал ее из дома. — Я пойду к детям, — грустно сказала Лика и побрела в игровую комнату. Она признала правоту Марии Владимировны. Действительно. В честь чего она решила, что нравится Кириллу. Он ведет себя с ней вежливо, не более. Знаков внимания не оказывает, намеков не делает. Лика вздохнула. Проходя мимо спальня хозяев, она прислушалась, но было тихо. Она вздохнула еще раз. Зная не свое место, мелькнула горькая мысль, когда девушка открывала дверь в детскую. Картина, которую она увидела, заставила ее забыть обо всем. Настя лежала на полу, а Егор тихонько подвывал, плакал рядом. «Лика, Настя не хочется со мной играть! Настя, вставай!» Мальчик стал теребить сестру, но она не реагировала. «Егорушка, подожди, я сама посмотрю. Настенька, что у тебя болит?» «Живочек!» — едва слышно ответила девочка. «Покажи пальчиком, в каком месте болит? Тут или тут?» Лика слегка нажала на живот девочки и так громко закричала. Лика переполошилась. Куда бежать? Что делать? Она вскочила на ноги, потом села, снова бросилась к дверям, вернулась. Девушка схватила на руки Настю и побежала с ней к выходу. На лестнице она стала звать на помощь. — Кирилл Андреевич, Насте плохо. Вызовите врача. — Где? Что случилось? — первой показалась Мария Владимировна. — Положи ребенка на диван. — Нет, не могу. По щекам Лики текли слезы. — Я ее на руках подержу. — Дурочка, я осмотреть Настю хочу. У меня медицинское образование, — уговаривала ее домработница. — Может быть, ничего страшного? — Нет, — не слышала ее лика, прижимая девочки, которая, кстати, затихла к себе. Рядом стоял Егор и тоже ревела весь голос. Из спальни хозяев показался Кирилл и гостья, оба с пылающими лицами и глазами, чувствуя, что между ними только что разгорелся скандал. — Что здесь происходит? А ну, прекратили панику, — рявкнул Кирилл. Он легко сбежал по ступенькам, подошел к Лике, забрал у нее дочь, положил девочку на диван. Потом повернулся к няне и тихо сказал. «Что ты делаешь? Еще больше хочешь напугать детей?» «Я... я...» — заикалась Лика, не сводя глаз с ребенка. «Я...» «Иди сядь в кресло, мы сами разберемся». «Сергей...» — позвал он подбежавшего водителя. «Уведи Лику». Лика уже поняла что причины для истерики мало. Настя спокойно разговаривала с отцом и лишь иногда Левонько хныкала. Мария Владимировна осмотрела девочку, а Кирилл позвонил Руслану. Уже через пять минут выяснили, что это была обычная детская колика, которая случалась у Насти иногда. Девушка встала и на ватных ногах пошла к себе в комнату. Но она не понимала своего состояния. Почему она перепугалась за чужого ребенка так, что у самой сердца чуть не остановилось от страха? Лика вошла к себе в комнату и, не зажигая света, обессиленно опустилась на кровать. Она закрыла глаза и сидела так несколько минут, покачиваясь. В дверь постучали. «Да», — тихо ответила девушка. «Ты как?» В комнату зашел Кирилл и, не решаясь пройти дальше, остановился у входа. «Нормально. Испугалась только очень. До сих пор трясет все. Я думала...» Кирилл сделал два шага, потом быстро подошел к ней, и Лика встала. Он внимательно посмотрел ей в глаза, положил руки на плечи и вдруг притянул девушку к себе и силой прижал ее к своей груди. Растерянная Лика не сопротивлялась. — Ну что, успокоилась? — спросил Кирилл, держа девушку в объятиях. — Да, — ответила Лика. Она думала, что ее сердце бьется часто и громко, но, стоя так близко к Кириллу, вдруг поняла, что и он на эмоциях. На душе стало легко и спокойно. Ее чувства взаимны, и это здорово. Не будет же господин обнимать свою прислугу только потому, что она хорошая няня. — Я не думал, что ты у меня такая паникерша, — выдохнул Кирилл ей в макушку. — Ты у меня? — Кирилл сказал. — Ты у меня. Душа пела. Если бы могла, опустилась бы в пляс. Лика чуть не задохнулась от счастья и даже задержала дыхание, чтобы он не догадался, как она потрясена его словами. «Только бы не разреветься, как дури, только бы не разреветься», — твердела она, собираясь с мыслями. «Просто все сразу навалилось», — ответила Лика, надеясь, что Кирилл не заметит ее в и глупую улыбку, легкомысленной бабочкой, порхавшую по лицу. «Сначала дети из магазина убежали, потом эта дама появилась, а теперь и Настин животик. Как она? Кто? Соколова или Настя? Конечно, малышка», — смешалась Лика и отстранилась. Признаться честно, судьба Соколова ее тоже интересовала, но ребенок был важнее. Настя лежит в своей кроватке и ждет няню. А Наталья уехала. Она обещала вернуться. Таких, как она, просто избавиться. «А что ей от вас нужно?» Лика села на кровать и похлопала ладонью по покрывалу потом вскочила, испугавшись, что ее приглашение сесть рядом покажется двухсмысленным. Они так и стояли в полумраке комнаты. Еще не родные, но уже и не чужие люди, прошедшие жизненные испытания и трагедии, и нашедшие друг друга. Свет включать не хотелось. В темноте было легче приспособиться к новым ощущениям и чувствам. Днем лика, и в глаза бы кирилла не смогла смотреть, а вечером в полумраке ничего, даже разговаривает. Она и раньше была не против со мной пофлиртовать, даже на глазах у больной подруги. Веронике это не нравилось, поэтому она стала редко приглашать в гости Наташу. А теперь она, видимо, решила, что вместо жены вакантной надо поторопиться, пока его не заняли. Кирилл усмехнулся. Вообще не понимаю, откуда она взяла, что может мне понравиться. Я никогда и намеку не давал. «Знаете, Кирилл Андреевич, можно просто Кирилл. Я пока не могу вас так назвать. Разница в возрасте мешает? Нет, служебное положение. Хочешь его изменить?» «Нет, что вы!» Испуганно пискнула Лика и бросила на него мгновенный взгляд. Вдруг он подумает, что перед ним такая же щучка, как Соколова. «Я говорил о работе», — хитро прищурился Кирилл и, наклонившись, посмотрел Лике в лицо. «А вы, мадам, о чем подумали?» «Я... я...» Лика почувствовала жар на щеках и прижала к ним руки. Она очень смутилась и занервничала. Потом смело подняла глаза и выпалила. «Я тоже говорю о работе». — А-а-а! протянул Кирилл и подмигнул ей. — Прости, вместо домработницы предложить не могу. Мария Владимировна отлично справляется со своими обязанностями. — Я его и не прошу, — заторопилась девушка, чувствуя, что скоро запутается в словах и мыслях. — Просто надо привыкнуть к новому обращению. И в доме не поймут, если я ни с того ни сего вас по имени звать буду. — Хорошо, не волнуйся. Я пошутил. Дружески похлопал я по плечу Кирилл. — Что ты хотела сказать? Он наклонился, чтобы еще раз обнять ее, но сейчас Лика угадала его намерение и увернулась. Она не желала форсировать события. Надо было все обдумать в тишине своей комнаты, вычислить за и против намечавшихся отношений. Лика пока была не готова бросаться в любовь с головой. В памяти все еще звучали резкие слова Марии Владимировны. Конечно, Лика уже достаточно хорошо знала Кирилла, но все же. Вдруг ему захотелось только поиграть с молоденькой хорошенькой нянью. — Кирилл Андреевич, вы очень галантно общаетесь с женщинами. Вот они могут вас неправильно понять. — Значит, мне надо на них рычать? Хозяин пошел на лейку, выставив скрюченные пальцы, сделав лицо убийцы. — Я не это хотела сказать, — смутилась девушка и сделала два шага назад. — Все, вы меня совсем запутали. Я пошла к Насте. Она обогнула Кирилла и бросилась к выходу из комнаты. — Ты куда? Мы не договорили Потом. — Вечером. — крикнула Лика уже у входа, намекая на продолжение разговора. Она только хотела ему сказать, что не против пообщаться, когда все домашние лягут спать, и очень надеялась, что Кирилл поймет ее слова правильно. В дверях она не удержалась и оглянулась. Кирилл стоял посередине комнаты и улыбался. Но поразило Лику не это. Ей почудилось что от мужчины исходило сияние, какая-то белесая дымка, которая будто слегка колышется на ветру. В полумраке комнаты этот мерцающий свет казался нереальным, фантастическим и в то же время естественным. Лика не сомневалась. Именно так и должен сиять ее любимый. Она покачала головой, пробежала по коридору и буквально на крыльях от счастья влетела к детям. Настя лежала уже в кроватке. Егор сидел рядом, показывая сестре, как хорошо он собирает машинку из деталей. Няня Юля убирала игрушки. — Юля, как здорово, что ты пришла! — воскликнула Лика, сжала девушку в объятиях и закружилась с ней по комнате. — Я тоже хочу! — вскочила Настя. — У меня животик не болит. — И я тоже! Негорка бросил машинку вцепился в джинсы Лики. — А спать никто не собирается ложиться? — Ну, Лика, пожалуйста! — хором заканющили дети. — На улице еще не очень темно. Лика бросила взгляд во двор потом на часы и, вправду, что-то на сегодня торопится. Она разрешила Насте встать с постели, и остаток вечера няни весело играли с детьми. Услышав шум, в комнату заглянул Кирилл. — Пойдем поговорим. Глазами и бровями, которыми вдруг стали жить отдельно от тела, позвал он. — Не могу. Отрицательно покачала головой Лика и скосила глаза в сторону, показывая на Юлю. — Вечером. Одними губами беззвучно сказала она и закрыла дверь у него перед носом. Лика уложила детей спать и теперь сидела в своей комнате на кровати и ожидала часа икс. Во сколько он настанет, она не знала. Они с Кириллом не договорились о времени встречи. Звук пришедшей смс заставил девушку вздрогнуть. Она удивленно смотрела на телефон, потом открыла ленту сообщений. Выходи в сад через французские двери в гостиной. Гласила «Нет», кричала надпись, и Лика почувствовала, что сейчас захлебнется от счастья. Она бросилась к зеркалу, схватила косметичку, потом положила ее на место. С макияжем будет выглядеть совершенно глупо. Схватила сумочку, повертела ее в руках и тоже бросила на кровать. — Совсем спятила, идиотка. Зачем тебе сумка в саду? Дыша рвалась наружу, но разум еще пяти минут не держал девушку в комнате. Не может же она нестись по первому зову к хозяину. Нужно соблюдать достоинства. — Ты чего не идешь? В дверь просунулась голова Кирилла. Он яростно вращал глазами. Я уже устал ждать. Я сейчас. А сумку надо с собой брать? От неожиданности брякнула Лика и показала пальцем на кровать. Зачем? Не знаю. Она пожала плечами, все еще не решаясь выйти из комнаты. Тупица, что ты мелешь? Разве нужна королю плебейка с куриными мозгами? Стонала про себя Лика. Слушай, а давай останемся у тебя? Здесь миленько. Все, я бегу. Только ты спустись, а я потом. Перепуганная лика выскочила из комнаты и на цыпочках стала спускаться по лестнице. Каждый скрип пола, шорох и шуршань заставляли ее останавливаться и испуганно прислушиваться. Сердце колотилось где-то у горла, руки дрожали от волнения и даже зубы выбивали нервную дробь. Как-то отец раскрыл ей простую истину отношений «Не гуляй, где работаешь, не ворвай, где живешь». Лика всегда старалась следовать этим советам, но сегодня она планировала нарушить сразу оба. Она как та в ночи собиралась на свидание с хозяином, хотела украсть его любовь.